синдром детского сотрясения Эмма, Каспер и Антон. Я желал бы увидеть, как эти дети покоряют мир. Как они быстрыми шагами и зоркими глазами исследуют окружающую среду, проявляя ко всему любопытство и постоянно удивляясь бесчисленным чудесам, которые может предложить природа. Но вокруг них темно и тихо. Они застыли в пустоте без света и звука. Они заточены в своих маленьких практически неподвижных телах с мозгом, в котором угасли воображение и способность мечтать, у них больше нет надежды. Это трагичная, ужасная судьба. Порой умереть лучше, чем выжить. Сложно говорить нечто подобное, и я последний, кто заявил бы, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Но у Эммы, Каспара и Антона действительно нет светлого будущего. Они слепы и глухи и почти не могут двигаться тело скручивает спазма, а порой случаются эпилептические припадки. Там, где их мозг должен заполнять полость черепа, почти не осталось серого и белого вещества, и в основном преобладает мозговая жидкость. Этим детям не дано жить без боли. То, что с ними произошло, невероятно печально и трагично, безнадежно в прямом смысле. На самом деле, Эмму, Каспара и Антона зовут иначе. Но их ужасную судьбу я опишу достоверно. Двое из этих детей проживают неподалеку от Гамбурга. Один в северном Рейне-Вестфалии либо с приемными родителями, либо в специальных учреждениях, оборудованных для ухода за детьми с тяжелыми формами инвалидности. Все трое были совершенно здоровы, когда появились на свет, но затем беспомощные, беззащитные и целиком зависимые от родителей младенцы подверглись крайне грубому обращению. Они получили сотрясение. Их мир, особенно их мозг, был разрушен. Есть множество других детей, переживших подобный травматичный опыт и живущих с инвалидностью различной степени. А ещё есть такие дети, как маленький Томми из Гамбурга или Брайан из Нижней Саксонии. Эти малыши получили настолько серьезное повреждение головного мозга, что просто не выжили. Когда я думаю о детских печальных судьбах, я чувствую себя невероятно несчастным, и это заставляет меня что-то предпринимать. Перед этими детьми был открыт целый мир со всеми его безграничными возможностями. Вместо этого пустота, конец, безысходность. Синдром детского сотрясения это то, что мы, врачи, называем жестоким обращением с детьми. Правильное выражение, но в то же время недостаточное. Само по себе слово сотрясение звучит не особо драматично. Вот почему я предпочитаю говорить о травматическом сотрясении головы. Это дает гораздо лучшее понимание разрушительных последствий для мозга младенца, которого сильно встряхивают. Подобно тому, как во время землетрясения образуются гигантские трещины в земной коре, рушатся небоскребы и мосты, возникают цунами, опустошающие целые побережья. Всего за несколько секунд жизнь ребенка может измениться навсегда, если не разрушится. Любой, кто качает своего ребенка, подвергает его жизнь опасности. Около 20% всех детей, подвергшихся сильному встряхиванию, умирают. Около 2/3 впоследствии получают инвалидность, порой очень тяжелую. Я убежден, что многие дети, которые сегодня испытывают трудности в школе, в какой-то момент своего раннего детства подверглись сильному сотрясению, но последствия поначалу оставались незамеченными. Число незарегистрированных случаев синдрома детского сотрясения велико. По оценкам, В Германии от 100 до 200 детей ежегодно умирают по причине того, что родители, поддавшиеся порыву эмоций, обращались с ними подобным образом. Поэтому я часто и прямо предупреждаю: никогда не трясите ребенка. Именно большая голова делает младенцев и маленьких детей особенно уязвимыми. При довольно тяжелом черепе ребенок имеет пока еще слабо развитые мышцы шеи. Вот почему головку ребенка всегда нужно поддерживать, например, когда мы берем его к себе на колени или держим на руках. Его голова должна обязательно лежать на локтевом сгибе. Большинство людей инстинктивно делают это правильно. Малыши не могут самостоятельно держать головку, и чем они меньше и младше, тем более они беспомощны и уязвимы. Однако родители, бабушки и дедушки или другие опекуны снова и снова теряют контроль, когда ребенок беспокоен или плачет. И это приводит к шокирующим судьбам, как у Антона Брайна, Эммы, Каспара и Томми. Во всех пяти случаях именно отцы или опекуны в порыве гнева или расстройства хватали детей за бока или под руки и силой трясли их тельце, при этом детская головка моталась в быстром ритме взад вперед Таких действий достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб, потому что мозг внутри черепа бросает туда-сюда, сосуды лопаются, а нервные волокна рвутся. Во многих случаях синдром детского сотрясения вовсе не замечают или неверно диагностируют, потому что внешне дети не выглядят травмированными. У них нет ран и гематом. Катастрофа разворачивается незаметно для всех внутри маленькой головки. Часто возникают крайне тяжелые, необратимые повреждения, приводящие, например, к эпилептическим припадкам или слепоте. Мы видим апатичных детей с обмякшими телами, с руками, сводимыми судорогами и потухшим взглядом или же мертвых детей. Вред, наносимый мозгу этим видом насилия, мы впоследствии наблюдаем в ужасных масштабах на КТ или МРТ. Мозг, который на снимках должен выглядеть как равномерно яркая, четко очерченная область, кажется потрёпанным и прерывается темными областями разного размера. Черные дыры выдающие весь масштаб бедствия, поскольку на темных участках нет мозговой ткани. Она погибла и растворилась. Все, что осталось от мозга это мертвый ландшафт. Черепно-мозговые травмы, полученные в результате неосторожного или грубого обращения, наиболее распространённая причина насильственной смерти среди младенцев и детей младшего возраста. Эми было пять недель, когда отец схватил и встряхнул маленькую девочку так сильно, что до конца жизни она будет нуждаться в уходе. Эмма была желанным ребенком, как неоднократно подчеркивал 41-летний мужчина, когда ему пришлось отвечать перед судом присяжных за нападение на дочь в октябре 2017 года. По его словам, он с женой были счастливы и вне себя от радости, что у них родился второй ребенок в лице Эммы. Это звучало убедительно. В действительности никто не верил, что мужчина действовал холодно и расчетливо, желая причинить вред своей маленькой дочери. Он много работал, По ночам присматривал за Эммой, которая много плакала, а потом отправлялся на работу в утреннюю смену. В какой-то момент он был совершенно переутомлён и подавлен, а также зол, потому что ребёнок просто не замолкал. Родители могут испытывать злость на ребёнка, но что они не вправе делать ни при каких обстоятельствах, так это трясти своего ребёнка, как отец Эммы. Как судебный медицинский эксперт, я неоднократно продвигал компании, которые предназначены не только для просвещения, но и для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности. Мы разработали широкоформатные плакаты и развесили их по всему городу. Например, на одном из них было изображено огромное кофейное пятно на стене комнаты, словно кто-то в ярости швырнул чашку, и подпись: "Отлично, Монни. Выходи из себя, но никогда не тряси своего ребёнка". На другом плакате красовался сломанный щелкунчик с подписью: "Гениально, Денис!" злись, но никогда не тряси своего ребёнка. Послание несёт следующий смысл: если вы настолько разгневаны, что уже не можете себя контролировать, можно выплеснуть свой гнев на неодушевлённые предметы, но сначала следует осторожно положить плачущего ребёнка, желательно в кроватку, и на мгновение отойти в сторону. Потом, если хотите, можете бушевать и крушить вещи, предварительно сделав глубокий вдох, чтобы набраться новых сил и терпения. Но никогда, ни при каких обстоятельствах не трясите ребенка». Отец Эмма допустил роковую ошибку и впоследствии, сокрушаясь, признал ее на суде. В итоге сорокаднолетний мужчина был приговорен к 4 годам лишения свободы за попытку непредумышленного убийства, а ему лишилась свободы до конца своей жизни. Я очень хочу сделать так, чтобы других малышей не постигла столь страшная участь. Их нужно защищать. Они должны иметь возможность вырасти здоровыми и показать себя миру. Это требует дополнительных образовательных инициатив для пар, планирующих завести ребенка, и для молодых родителей. И необходимо, как и прежде, тщательно расследовать каждый предполагаемый случай жестокого обращения с детьми и предотвращать все посягательства. Только так мы можем уберечь детей от возможного насилия. Часто родители, родственники или опекуны приходят в кабинет врача с младенцем, который бьется в конвульсиях или лежит без движения, и сообщают, что ребенок ударился головой о стол или случайно скатился с дивана. Мы выясняем, что на самом деле произошло посредством КТ, МРТ и проверки глазного дна. Есть характерные приметы, явно указывающие на синдром детского сотрясения. Это внутричерепные кровоизлияния, субдуральное и субарахноидальное пространство, кровоизлияние в сетчатку и зрительные нервы и диффузное аксональное поражение головного мозга. Головной и спинной мозг покрыты тремя оболочками: твердой, паутиной и мягкой. Между твердой и паутинной оболочками располагается узкое субдуральное пространство, заполненное небольшим количеством спинномозговой жидкости, ликвором. Субарахноидальное пространство, также содержащее ликвар, располагается между мягкой и паутиной оболочками. Диффузное аксональное повреждение головного мозга (ДАП) распространенный вид черепно-мозговой травмы, приводящий к натяжению и разрыву аксонов. И СВДС, и синдром детского сотрясения оба связаны с определенной стадией развития ребенка, хотя основаны на совершенно разных сочетаниях факторов. Обычно дети умирают неожиданно, без внешних повреждений. Внезапная детская смерть, обусловленная незрелостью дыхательного центра и возникающей вследствие этого недостаточностью кровообращения, И словами причина СВДС лежит внутри. Однако родители никак не способны этому помешать. Они сами беззащитные, психологически травмированные жертвы, потому что не могут объяснить смерть своего ребенка и винят себя. С другой стороны, при синдроме детского сотрясения взрослый по сути является виновником, а порой даже убийцей. Он сам сильно травмировал ребенка, не оставив каких-либо внешних следов причиненного насилия. На мой взгляд, есть очевидные последствия. Смерть каждого ребенка, особенно на первом году жизни, нужно очень внимательно расследовать, независимо от сопутствующих обстоятельств. Внезапная детская смерть может произойти в любой среде, точно так же, как травма от сотрясения. Доверие к воспитателям это хорошо, но контроль лучше и безопаснее. С полным основанием можно утверждать, что нет преступления более опутанного ложью, чем жестокое обращение с детьми, ведь маленькие жертвы не могут рассказать, что с ними сделали. Поэтому мы создали в нашем институте специальную амбулаторию по защите детей и тесно сотрудничаем со службами по делам молодежи. Каждую детскую смерть скрупулезно расследуют, чтобы не пропустить ни одного случая жестокого обращения или детубийства. Насколько ужасные последствия может иметь синдром детского сотрясения, выяснилось из нескольких уголовных процессов, прошедших за последние годы в одном только Гамбурге. Помимо случая Сэмми, был еще маленький Антон, которого в возрасте почти трех месяцев отец встряхнул так сильно, что у того оказались разрушены некоторые области головного мозга, и он потерял не только зрение и слух, но и способность двигаться. Сегодня мальчику приходится регулярно давать обезболивающие и спазмолитические препараты. Антон уже не может воспринимать происходящее вокруг себя. Он не замечает, когда кто-то приближается к нему, и поэтому каждое прикосновение поначалу пугает его. Каким бы благонамеренным оно ни было, это разрывает сердце на части. Отец, который довел своего здорового сына до такого состояния, теперь, по-видимому, осознает масштаб совершенного преступления. Двадцатисемилетний мужчина признался в суде в неосторожном обращении. Он говорит, что толком ничего об этом не помнит, но он взял на себя всю ответственность и, похоже, искренне раскаялся в содеянном. В конце 2015 года ответственная палата приговорила мужчину к 7,5 годам лишения свободы. Всего через несколько недель после этого приговора произошел еще один летальный случай детского сотрясения. Умершего мальчика звали Томми. Но в отличие от отцов Эмма и Антона, раскаявшихся в своих действиях, мужчина, обвиненный в жестоком обращении с Томми, ни о чем не сожалел. В суде он до последнего отрицал, что несет ответственность за тяжелые травмы и в итоге смерть своего годовалого пасынка. Застывшее лицо словно маска. Упрямый взгляд, опущенные файлы дела и записи показаний, когда свидетели описывали свои наблюдения или кто-то из экспертов высказывал свое мнение. До самого вынесения приговора подсудимый демонстрировал полную эмоциональную отрешенность. Как эксперт в области синдрома детского сотрясения и по причине того, что с самого начала сопровождал комплексную медицинскую помощь Томми в университетской клинике Гамбург Эппендорф, я присутствовал в зале суда почти каждый день, пока длились слушания. Семья Томми была воплощением нищеты, иначе не могу выразиться, несмотря на весь мой профессионализм. Когда его отчим вызвал службу спасения, то сказал, что мальчик не отвечает и не двигается. Конечности ребёнка, по словам мужчины, болтались, как у резиновой куклы, а глаза закатились. Чуть позже, когда бригада прибыла в дом молодой семьи, то находился в бессознательном состоянии, тело ребёнка свело судорогой, ноги вытянулись, руки тряслись. Экстренная нейрохирургическая операция, которую провели в университетской клинике, не помогла. Дальнейшие меры интенсивной терапии также оказались напрасными. Нам с коллегами стало очевидно, что жизнь маленького Томи уже не спасти. Обследования показали, насколько катастрофическими были повреждения головного мозга, которые он получил. Полученные травмы, должно быть возникли в результате того, что голову мальчика сильно встряхнули вперед назад не менее 10-15 раз. Под действием сил ускорения и замедления мозг колеблется внутри черепа, создавая разрушительное напряжение, а кровеносные сосуды лопаются. В ткани мозга повреждаются нервные клетки и волокна. У Томи была обнаружена обширная субдуральная гематома с разрывами переходных мостиковых вен, которые обеспечивает кровоснабжение головного мозга. Кроме того, у мальчика произошло сильное кровоизлияние в сетчатку обоих глаз. Мощное сотрясение, которому он подвергся, привело к кратковременной остановке дыхания. Повысилось внутричерепное давление, начал развиваться отек мозга, выросло давление на питающие артерии. Таким образом, важные участки мозга остались без снабжения. Мозговой ствол, где расположены центры регуляции дыхания и кровообращения, не получал ни крови, ни кислорода. В течение недели, пока мальчик находился в реанимации, я неоднократно осматривал его по поручению следственных органов. Я документировал, как его и без того катастрофическое состояние здоровья продолжало ухудшаться. Никакие усилия врачей не могли этого предотвратить. Мозговое вещество постепенно истончалось. Его заменяла спинномозговая жидкость. Особенно пострадали области, отвечающие за дыхание и кровообращение. За это время несколько раз собирался консилиум врачей, чтобы обсудить дальнейшие действия и вопрос о целесообразности искусственного поддержания жизни ребенка. Ни одному врачу принятие подобного решения не дается легко. Это трудоемкий и напряженный процесс. Мы хотим спасать жизни, а не обрывать их. Но бывают ситуации, когда прекращение жизни по факту является актом милосердия. В конце концов было решено отключить Томи от аппаратов. Чуть позже сердце мальчика перестало биться. На следующий день мы провели вскрытие. Затем последовали гистологические исследования, давшие нам информацию о том, когда именно произошло мощное поражение головного мозга. Помимо судебно-медицинского эксперта, к работе был привлечен невропатолог, который также выступал в суде потому что знание точного времени, когда мальчика подвергли сотрясению, играло решающую роль для установления личности преступника. У матери было алиби, подтверждающее, что она ездила в супермаркет вместе с двумя старшими детьми. Дома наедине с 100 оставался отчим. На вопрос судьи, чем он объяснит серьезные травмы годовалого мальчика, мужчина просто ответил: "Должно быть что-то случилось". В любом случае он считал себя невиновным. Подозреваемый заявил, что определенно ничего не делал. Он любил Томи как собственного сына. По правде сказать, я понятия не имею, насколько искренними были чувства этого человека к Томи. Но его поведение ошеломило меня. Пока врачи клиники боролись за жизнь мальчика, он улетел в отпуск в Испанию и ни разу не спросил у матери о состоянии ребенка. Судья прокомментировала это в приговоре следующим образом: Тот, кто действительно любит своего ребенка, так себя не ведет». Подсудимый был приговорен к 11 годам лишения свободы за непредумышленное убийство. Мужчина равнодушно воспринял смерть мальчика, заявила судья. По какой причине он вдруг схватил младенца и начал яростно трясти его, суду выяснить не удалось, но акт насилия затронул совсем юную, беззащитную жертву. Суд не сомневался, что он осознавал, насколько опасными были его действия для младенца. Человек, так трясущий ребенка, не может не контролировать, не дозировать свою агрессию. А я со своей стороны добавлю: любой, кто трясет ребенка, подвергает страшному риску жизнь маленького человека.